Маленькое общество друзей Противовесом шумным компаниям, где за зелеными столами проигрывались целые состояния, были интеллектуальные вечера в кругу семейства и образованных знакомых, прообразы салонов девятнадцатого века. Здесь буйной гульбе и беспутству противопоставлялся идиллический мир дружбы, теплого общения, литературных, музыкальных и художественных интересов. Если главной фигурой картежного собрания являлись шулер или банкомет, то в салоне на первый план выступала дама, хозяйка дома, существо благородное и возвышенное. Именно она вместе с приглашенными поэтами, музыкантами и политиками олицетворяла чистые умственно-духовные наслаждения, которыми упивалось образованное дворянство XVIII века. Основное время мужчин принадлежало службе, зачастую в собственном доме они чувствовали себя гостями. Инициатива по созданию первых салонов всецело принадлежала прекрасному полу. Сигюр писал о русских дамах того времени. Женщины ушли далее мужчин на пути совершенствования. В обществе можно было встретить много нарядных дам и девиц, замечательных красотою, говоривших на четырех и пяти языках, умевших играть на разных инструментах и знакомых с творениями известнейших романистов Франции, Италии и Англии. Между тем мужчины, исключая сотню придворных, большей частью были необщительны, молчаливы и, по-видимому, мало знали о том, что происходило за пределами их отечества. Именно дамы радушно принимали иностранцев, устраивали рауты и музыкальные вечера, Приглашали в гости знаменитостей, то есть старались украсть свой досуг. Так как все обедали рано, то время после полудня было посвящено визитам и съездам в гостиных где ум и вкус образовывались приятным и разнообразным разговором. Это напоминало мне то веселое время, которое я проводил в парижских гостинах. Сходство с родными пенатами отмечали многие французы. Роже Дама, посетивший Россию в годы Второй русско-турецкой войны, вспоминал «Ни по костюмам, ни по манерам, ни по языку, ни даже по произношению нельзя было бы предположить, что находишься не в парижском обществе» обычаи, внешность, представляли столько сходства, женщины так изящны, мужчины так вежливы, хозяева так предупредительны, что я был поражен, увидев вдали от родины все то, что в моих глазах давало ей преимущество над всеми государствами Европы. Однако между русским и французским обществом была существенная разница. В Париже уже прочно утвердился политический салон. Петербургские же частные собрания вовсе не занимались обсуждением вопросов дипломатии или внутреннего управления. Это была сфера правительства. Вторгаться в нее считалось не столько небезопасным, сколько неприличным. Даже если представители знатнейших родов и задумывались над политическими проблемами, превращать их в тему светской беседы, как это будет в эпоху Александра I, еще не пытались. В вопросах государственных политиков Екатерининский свет жил по принципу «не нашего ума дело». Сегер не раз досадовал на влияние англичан и даже пытался перебить его французским, используя именно разговоры в гостинах. В Петербурге было довольно лиц, особенно дам, которые предпочитали французов другим иностранцам и желали сближения России с Францией. Это расположение было мне приятно, но не послужило в пользу. Петербург в этом случае далеко не походит на Париж. Здесь никогда в гостиных не говорят о политике, даже в похвалу правительства. Недовольные высказывались только в тесном дружеском обществе. Те же, кому это было стеснительно, удалялись в Москву, которую, однако, нельзя назвать центром оппозиции, ее в России нет, но которая действительно была столицей недовольных. Итак, политические вопросы были изъяты из ведения салонов. Что же оставалось? Культура в самом широком смысле слова. От просто любезной беседы, касавшейся самых разных предметов, до исторических мемуаров, которыми могли поделиться свидетели иных эпох. Бывало, нехотя покидаешь умный разговор графини Шуваловой или оригинальную и острую беседу госпожи Загряжской. Трудно найти женщину добрее и умнее графини Салтыковой. Как искренно и непритворно милы графини Астермаун, Чернышева, Пушкина, госпожа Дивова. Я не могу молчать о старухе графини Румянцевой, матери фельдмаршала. Она обладала живым, веселым умом и юным воображением. Так как у нее была прекрасная память, то разговор ее имел всю прелесть и поучительность хорошо изложенной истории. Она присутствовала при основании Петербурга. Будучи во Франции, посетила обед у Людовика XIV и описывала мне наружность манеры выражения лица, одежду госпожи Ментенон, как будто только вчера ее видела. В другой раз она представила мне верную картину двора английской королевы Анны. Наконец рассказывала о том, как за ней ухаживал пётр Великий. Одни из самых интересных вечеров проходили у архитектора, поэта и музыканта Николая Александровича Львова и его супруги Марии Алексеевны. Близкий сотрудник графа безбородка друг Державина, Левицкого, Хемицера, Львов считался гением вкуса, арбитром элегантность а его дом – пристанищем художников всякого рода. Державин писал, что люди словесностью, художествами и даже мастерствами занимавшиеся – часто прибегали к нему на совещание и приговор его превращали себе в закон. У львовых собирались литераторы, главным из которых, конечно, был Державин. Он и сам принимал у себя собратьев по перу. Разные модели поведения писателей в светских гостинах, где к ним постепенно стали относиться как к главному блюду, тонко подметил в мемуарах поэт Дмитриев. «Со входом в дом его», — рассказывал он о Державине, — «как будто мне открылся путь к Парнасу». Здесь он познакомился с Богдановичем, Олениным, Фанвизиным, Капнистым. Богданович уже мало занимался литературой, но сделался невольным данником большого света. По славе душеньки, многие, хотя и не читали этой поэмы, хотели, чтобы автор ее дремал за их поздними ужинами. Всегда во французском кафтане, кошелек на спине и тавтяная шляпа, клак, подмышкою. Всегда по вечерам в концерте или на бале в знатном доме. Богданович, если не играл в вист, то везде слово два о дневных новостях или о дворе или заграничных происшествиях. Он не любил не только докучать, даже и напоминать о своих стихах, но в тайне сердца всегда чувствовал свою цену, и был довольно щекотлив к малейшим замечаниям насчет произведений пера его. Совсем иначе вел себя Фанвизин. Создатель «Недоросля» громогласно требовал отзывов на свои новые тексты и без стеснения высмеивал молодых графоманов. «Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую», Уже он не мог владеть одной рукою, равно и нагадно одеревенело. Обе поражены были параличом. Говорил с крайним усилием, и каждое слово произносил голосом охриплым и диким, но большие глаза его быстро сверкали. Он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях. «Знаю ли я недоросля? Читал ли послание к Шумилову? Лису Казнодейку? Как я их нахожу?» Потом Фанвизин сказал, что он привез показать новую комедию «Гофмейстер». Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать. Он подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию одним духом. В продолжение чтения автор глазами, киванием головы и движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились. Несмотря на трудность рассказа, Он заставлял нас не однажды смеяться. Сам Державин снисходительно выслушивал мнение светских болтунов о своем творчестве и даже позволял давать совет. Но, по словам Дмитриева, при всем гении с великим трудом поправлял стихи. Он охотно принимался за переделку, но редко имел в том удачу. Голова его была хранилищем сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих поэтических произведений. Часто посреди гостей задумывался он и склонялся к дремоте. Но я всегда подозревал, что он притворялся, чтобы не мешали ему заниматься чем-нибудь своим, важнейшим обыкновенных пустых разговоров. Кружок родственных душ собирался чаще всего не вокруг хозяина, а вокруг хозяйки дома. Пример на вечерах в Эрмитаже подавала императрица. Ее компанию без чинов можно назвать первым русским салон Постепенно перенимая европейский вкус и тонкость обращения, дамы охотно создавали маленькие сообщества, чаще всего музыкальные и театральные. Уже к концу царствования Екатерины светские гостиные содержали Султыковы, Чернышевы, Остерман, Головины, Долгоруковы, Борятинские, Скавронские, Строгановы, Голицыны, Куракины, Разумовские и другие. Огромную роль на таких собраниях играла музыка. Модные оперы мигом раздергивались на мелодии, которые исполнялись одаренными музыкантшами в кругу знакомых и друзей. В 1777 году, по предложению Львова, в доме его приятеля Бакунина проводились музыкально-театральные вечера, даже была поставлена комическая опера Саккини «Колония», в которой пела Мария Дьякова, будущая жена архитектора. В 90-х годах XVIII века большой популярностью пользовалась опера Далейрака «Нина или сумасшедшая от любви», без арий с которой не обходился ни один вечер. В конце столетия заметным явлением в жизни столицы был дружеский музыкальный кружок Долгоруковых Куракинах, где тон задавали две талантливые сочинительницы и исполнительницы романцев Наталья Ивановна Куракина и Екатерина Федоровна Долгорукова. Перух Куракиной принадлежат 49 вокальных миниатюр – русские песни, французские романсы, итальянские арии. Все они предназначались для домашнего употребления, то есть для развлечения образованных гостей, и отвечали вкусам аристократической среды, где постепенно устанавливался культ нежной сентиментальной дружбы. Только маленькое общество друзей, лишенных всяких претензий, делает жизнь приятную писала куракина они украшают все вокруг нас напротив того среди людей ко мне безразличных я всегда теряюсь Льву толстому ставили в вину то что салон анны паны Шерер в войне и мире калька с современного писателю общества во времена князя андрея званые вечера выглядели иначе действительно дружеские общества в гостинах музыкальные и театральные встречи унаследованные началом 19 столетия у золотого века екатерины были камернее список тем для беседы не исключал и злословия но в компании из 10 20 человек ведущих общий разговор гораздо сложнее было безнаказанно пустить сплетню ведь каждый находился на виду вспомним рассказ марты вильмот о московских собраниях Но не воображайте, что разговор касается пунических войн или коллекции мелодично звучащего стекла. Нет, здесь рождаются тонкая лесть и легкое злословие. 40 человек из светского общества в 40 различных домах говорят и делают приблизительно одно и то же, только одни скучно, а другие интересно друга Куракиной, Долгорукова, содержала один из самых изысканных салонов, где, по словам Вежели Брён, собирались дипломатический мир Петербурга, а также наиболее значительные иностранцы. Хозяйка была так обходительна, что попасть к ней стремился каждый, а впечатление, произведенным на него Долгоруковой, писал в воспоминаниях граф Комаровский. Она была тогда из первых между молодыми дамами в Петербурге, как по красоте так и по приятному ее обращению. Я часто у нее бывал. Тогда в большом обыкновении были спектакли из лиц общества, составленные. Посол римского императора граф Кобенцель, известный своей любезностью, был из числа обожателей княгини. Он имел большой талант для театра, и часто они играли вместе. В известной степени с салоном Долгоруковой соперничали музыкальные вечера в доме у Варвары Николаевны Головиной, также писавшей романс. Ей принадлежит вокальный дуэт «Роза любви», созданный в 1796 году. Вежеле Брём вспоминала. «Графиня прекрасно рисовала и сочиняла изящные романсы, которые сама же и пела, аккомпанируя себе на фортепиано». Более того, она прекрасно знала все литературные новости Европы, каковые, как мне кажется, становились ей известны одновременно с их появлением в Париже. Князь Адам Чортарыйский, в целом крайне недоброжелательно писавший русское общество рубежа 18-19 веков, делал для Головиной исключение. Дом Головиных отличается от всех мною перечисленных. Здесь нет ежедневных вечеров, Но вместо этого небольшое избранное общество, вроде того, которое в Париже продолжало старинные традиции Версаля. Хозяйка дома остроумная, восторженная, чувствительная, обладает талантами и любовью к изящным искусствам. В конце столетия русское общество пережило страстное увлечение французским романсом. Он сделался элементом куртуазной игры, обязательным атрибутом ухаживания. В форме романса делались признания в нежных чувствах, изобличалось коварство, оплакивалась неразделенная страсть. Мода рождала подражание. Так в 1781 году вышел сборник российских песен Мейера, включавший пастораль «Поля леса густые» на стихи капниста «Неверность Лизетты». Последние, в свою очередь, копировали французский романс «О мотандер мюзет» французским ариям Трубадуров подражал и Козловский в романсе «Пел Трубадур печальный, столь полюбившимся русским исполнительницам». Совершенно естественно, что в гостиных, где важное место занимали литература и музыка, сам воздух был напоён театром. Два столетия назад образованной публике, чтобы развлечь себя, приходилось прикладывать много усилий. Домашние, любительские постановки – Живые картины, поездки в профессиональные театры и содержание собственных крепостных труб были повальным увлечением времени.